Глава 7. По среди улицы стояла коляска, щигальская и барская, запряжённая парой горячих серых лошадей. Седаков не было, и сам кучер, слезше скозел, стоял подле. Лошадей держали по дусцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажжённый фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой у самых колёс. Все говорили, кричали, ахали,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 Видно было, что раздавили не на шутку. Бачки причитал кучер: "Как тут усмотреть?" Коль бы я гнал, а леп не кричал ему, а то объехал не поспешно, равномерно. Все видели: люди, лошадь, и я тоже. Пьяный свечки не поставит, известно. Вижу его, ульт переходит, шатается, чуть не валится. Крикнул одножды, да в другой, да в третий, да и придержал лошадей.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 закричал он, протискиваясь совсем вперёд. Этот чиновник, отставной титулярный советник Мармеладов. Он здесь живёт подле в доме Козеля. Доктора поскорей, я заплачу, вот, он вытащил из кармана деньги и показывал полицейскому. Он был в удивительном волнении. Полицейские были довольны, что узнали, кто раздавленный. Раскольников назвал и себя, дал свой адрес и всеми силами, как будто дело шло о родном отце.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 Лошади раздавили, чтобы она тотчас же шла сюда, как воротится. Скорей, поле. На, закройся платком. Что есть дух, убеги, крикнул вдруг мальчик со стула, и сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сидение на стуле, выпучив глазки, пятками вперёд и носками врось. Между тем комната наполнилась так, что яблока упасть было негде. Полицейские ушли, кроме одного.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 В шляпах войдите ещё, и то в шляпе один. Вон. К мёртвому телу хоть уважение имейте. Кашель задушил её, но острастка пригодилась. Катерину Ивановну очевидно даже побаивались. Жильцы один за другим протиснулись обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастье с их близким, и от которого не избавлен ни один человек без исключения.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 Я обнажил грудь больного. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана. Несколько рёбер с правой стороны изломано. С левой стороны на самом сердце было зловещее большое желтовато-чёрное пятно жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило вертя шагов 30 по мостовой. Удивительно, как он ещё очнулся. шепнул потихоньку доктор Раскольникову. — Что вы скажете? — спросил тот. — Сейчас умрет. — Неужели никакой надежды? — Ни малейшей. При последнем издыхании. К тому же голова очень опасно ранена. — Ммм. Пожалуй, можно кровь отворить, но это будет бесполезно. Через пять или десять минут умрет непременно. — Так уж отворите лучше кровь. — Пожалуй. — Пожалуй. Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно. В это время послышались ещё шаги. Толпа в тенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок. За ним ходил полицейский и ещё с улицы. Доктор Тотче же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом. Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко. Тот пожал плечами и остался. Все отступили.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 И странно было её внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях. Наряд её был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своём особом мире, с ярко и позорно выдающейся целью. Соня остановилась в тенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела как потерянная, не соизная, оказалось ничего.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 Эх, милости вда не до нас. Это грех, грех сударяня, заметил священник, качая головой. А это не грех? крикнула Екатерина Ивановна, показывая на умирающего. Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас, хоть бы в потере доходов. Не понимаете вы меня? раздражительно крикнула Екатерина Ивановна, махнув рукой. Да и за что вознаграждать-то?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 прямо лицом на землю. Бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у неё в руках. "Добился своего", крикнула Катерина Ивановна, увидев труп мужа. "Ну, что теперь делать? Чем я похороню его? А чем их-то, их-то завтра чем накормлю?" Раскольников подошёл к Катерине Ивановне.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 Действительно у них наклёвывалось, понимаешь? То есть они никто не смел её вслух высказать, потому дичь не лепише. И особенно когда этого красильчика взяли, всё это лопнуло и погасло навеки. Ну зачем же они дураки? Я тогда Замятова немного поколотил. Это между нами, брат, пожалуйста, и намёка не подавай, что знаешь. Я заметил, что он щекотлив. Уловизы было, но сегодня, сегодня всё стало ясно. Главный этот Илья Петрович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 Мизинца говорит, этого человека не стою твоего, то есть. У него иногда брать добрые чувства. Но урок, урок ему сегодняшний в хрустальном дворце это верх совершенства. Ведь ты его испугал сначала, до судорог довёл. Ты ведь почти заставил его опять убедиться во всей этой безобразной бессмыслице и потом вдруг языком его выставил, нарезкать, что взял совершенства.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 Эх, расстроил я его моей болтовнёй, пробормотал он про себя. Вдруг, подходя к двери, они услышали в комнате голоса. "Да что тут такое?" восклицал Разумихин. Раскольников первый взялся за дверь и отворил её Настиш. Отворил и стал на пороге как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал?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 что вот уж он и очнулся. И мать и сестра смотрели на Разумихина как на провидение, с умилением и благодарностью. Они уже слышали от Настасьи, чем был для их роди в всё время болезни этот расторобный молодой человек, как назвала его в тот же вечер в интимном разговоре с Дуней сама Пульхерия Александровна Раскольникова.